Передовой батальон все-таки отсекли. Первым же нежданным ударом с правого фланга, без артнолета, без всякой огневой подготовки, опрокинули немцы жидкий заслон русских, поперли со всех сторон, тесня с высоты сто, обороняющихся в дыры и завалы оврагов. Беда Плаздарма уже всем известна, та, что четкой передовой линии на нем нет,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 Щу сидит крепко, в хорошо укреплённом немцами месте. припасов ему подбросили, пополнение немножко дали. Займёт круговую оборону по оврагам, до ночи, глядишь, продержится. У нас ведь не лучше. Сзади вода, впереди беда. Боец от бойца, голоса не слыхать. Фашисты беспрестанно разведку ведут, вместе с крысами шарятся.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 Попрошу авиаторов помочь, ну, художники, ну, художники!»